Глава пятая. Князь Игорь отлучался из Киева часто. Большая часть жизни проходила в разъездах, и по иному он просто не представлял княжеского бытия. В начале зимы, как только покрывались льдом реки и устанавливался легкий санный путь, князь с дружиной отправлялся на полюдье, объезжая подвластные племена, собирал дани, творил суд над людьми. С трудом разыскивали его послы, расспрашивая смертных в деревнях, не проходил ли князь, а если проходил, то в какую сторону пошел дальше. Неделями длились поиски, и бывало, что запоздалые вести гонцов оказывались уже ненужными. На полюде князь Игорь кормился всю зиму, и только весной по первой воде Пригонял в Киев ладьи с собранной данью, медом, воском, мехами, зерном. Оживал тогда княжеский двор на древней горе Кия. Сплошной полосой шумели дружинные пиры. Пышные кавалькады всадников проносились по дороге, которая вела к княжескому силу Берестову, к заповедным Ловам, и с рассвета до сумерек слышались в лесу протяжные стоны охотничьих рогов, конское натужное ржание, свист, оперенных лебедиными перьями стрел, предсмертные вопли зверей. Напрасно ждали своего князя Тиуны и Огнищане. Напрасно подстерегали его у ворот со своими заботами. У Игоря не находилось времени на скучные будничные дела. Он искренне верил, что лишь пиры, охота и война достойны внимания князя. Дни проносились пестрым весельем хороводов. Игорю некогда было остановиться и оглядеться, да и зачем, ведь короткие, ох, как короткие дни весеннего роздыха. А у пристани Киева и Витичева уже собирались бесчисленные лодки деревки, глубоко оседали в воду под тяжестью товаров, расцветались стягами. В начале июня ладьи отплывали по великому торговому пути из Варягов-Греки к далекому Царьграду, а следом за ними по Днепровскому берегу отправлялся с конными дружинами сам князь. Этот поход сквозь Печенежские степи иногда бывал продолжительнее, иногда короче, но никогда не занимал меньше месяца. А там и июль наступал, макушка лета, самое удобное для войны время, когда просыхали лесные дороги, мелели реки, и вдоволь было спелых луговых трав для конницы. Начинались летние походы. Князь Игорь водил свои конные дружины то на полдень в земли уличи и тиверцев, то на закат в земли дулебов. Не заданию были эти походы, но за военной добычей и рабами, потому что уличи, тиверцы и дулепы еще не встали под власть Киева и обороняли свои поселения оружием. В бесчисленных стычках у лесных завалов и в осадах укрепленных родовых городков незаметно подкрадывалась осень. Дружины с разбухшими обозами торопились в Киев, чтобы до осеннего бездорожья спрятать в клетях княжеского двора военную добычу и шумно отметить победы пирами. А там и зима была недалеко, и холопы уже ладили сани для полюдья. Так замыкался годовой круг». Само собой получилось, что люди, отчаявшись дождаться князя Игоря, стали искать суда у княгини Ольги. Тиуны, озабоченные неотложными хозяйственными делами, знали дорогу к Ольгиному городку лучше, чем к Красному княжескому двору в Киеве. Градники и древоделы приезжали к Ольге за советами, где рубить новые грады, а где подновлять старые. А потом и вовсе переселились со своими умельцами в Вышгород. В несокрушимых подклетях Вышгородского двора под присмотром Ольги хранились самые ценные товары. В земляной тюрьме-порубе Вышгорода томились в тесном заключении лютые недруги князя Игоря, надзор за которыми опасно было доверить постороннему человеку. Немного времени прошло, И Ольга крепко прибрала к рукам киевскую землю. Уже привыкла смотреть на нее, как на свой большой двор, требующий хозяйского глаза, ключи от которого лучше хранить на собственном поясе, не передоверяя никому. Князь Игорь замечал, что люди все реже обращаются к нему с повседневными делами, и воспринял это как должное. Киевский дворец был ухожен даже лучше, чем раньше – кони на конюшнях сытые и веселые, холопы почтительные, одеты в чистые, под ломится ломятся от запасов, чего же еще желать? Постепенно он привык отсылать кольги до кучливых просителей и жалобщиков, даже наместников и своих мужей-дружинников, и проявших раньше времени положенную им долю дани и просивших еще. Власть киевского князя как бы разделилась надвое. На войне предводительствовал Игорь, а внутренней жизнью огромной страны заправляла Ольга. Такое положение дела казалось естественным не только самому князю Игорю, но и его боярам и мужам. Копаться в земле и по крохам собирать ее нещедрые дары – удел смердов пахарей, хозяйствовать на дворе – удел жены. Для княжих мужей богами предназначено собирать дани, ходить в походы и привозить военную добычу, а потом – пировать и проводить время в праздности до следующего похода. Да и могли ли они думать иначе? Еще не расползлись по русским землям, поглощая пашни и угодья смердов-общинников. Княжеские и боярские вотчины. Данями они оброками с зависимых смердов и плодами подневольного труда холопов, закупов и прочей челяди кормились князь и дружина. На переломе исторических эпох Князь Игорь и княгиня Ольга олицетворяли собой два различных общественных начала, родовое и феодальное, два образа жизни, два мира понимания. Игорю были близки отчаянная смелость и бесшабашность предводителя конной дружины, Ольге – рачительное упорство и расчетливость хозяина-водчинника. Игорь остался в привычной для себя обстановке дружинных перов, так походивших на прежние родовые братчины, набегов на соседние племена, коротких добычливых войн, а остальное было уделом княгини Ольги. Не в таком ли исторически возможном разделении власти между князем-воином Игорем и княгиней Ольгой Озабоченный внутренними делами молодого государства, следует искать особенности личности Святослава. Он будет, подобно своему отцу, князем-воинам, освобожденным от обременительной и серой повседневности стараниями матери-княгини. Недаром Святослав запомнился современникам и потомкам ярким всплеском древней отваги и диковатой самобытности, отходившей уже в десятом столетии в прошлое. Но, направляемая твердой рукой княгини Ольги, эта отвага решала не узкоплеменные, а государственные задачи, по сути своей перерастая ставшими архаичными, формы дружинного быта, дружинного повратимства и подчеркнутого единения князя своими своими.